Глава 63. В подростковом возрасте мне некогда было с кем-то встречаться, и на ухаживание не особенно обращала внимания. Наверное, поэтому меня парни стороной и обходили, по крайней мере, хотелось надеяться. Волосы впервые бесили и казались настолько непослушными, что захотелось их обрезать еще короче, а не только по плечи. В итоге я намочила их водой и взбила пальцами, сделав еще непослушнее. Скудные запасы косметики раньше казались достаточными, теперь на лице вдруг проявилось слишком много веснушек, радостно выскочивших после прогулок в саду и прекращения ночного образа жизни. В общем, я показалась вдруг себе деревенщиной, которая будет смотреться рядом с Эйденом. Никак не будет. «Повезло мне, что твой папа – медведь». Подхватила я Рона из кроватки и только спустя вдох поняла, что я действительно об этом не жалею. Надеюсь, разглядит меня за ворохом веснушек. И когда мы с тобой успели столько солнца выхватить, а? Сколько всего нормального вдруг прилагалось к отношениям или в исполнению пробелов. Интересно, а нужна я ему вообще? В договоре он требовал только секса. Но не думаю, что с сексом у такого мужчины могут быть проблемы. Прости, я подслушал. Вдруг послышалось тихое от входа в спальню. И почему я забыла, что окружена существами, которые вообще в воздух не колышут при движении? Я надежно и всерьез очарован тобой. Я медленно подняла взгляд, затаив дыхание. Эйден стоял с комфортом, оперевшись на дверной проем, поэтому слышал он и видел, если не все, то многое. Он тоже оделся просто, джинсы и рубашка но выглядел сногсшибательно, заставляя меня ежиться. И твои веснушки мне нравятся зверски. Я не знаю, может ты очарован на уровне, начала я глупо, ну, биологическом. А люди что, очаровываются на другом? Опасно усмехнулся он и, оттолкнувшись плечом от двери, медленно направился ко мне. Со мной честнее, Айвори, меня не волнует твой статус и породистость. «А как ты выбираешь? Что имеет значение?» Завороженно смотрела, как он сокращает расстояние между нами. «По запаху». Опустил он голову, будто зверь на охоте. «Интересно. И на что это влияет в перспективе? На здоровье потомства?» Слабоумие мне снова не отказало. Я продолжала допытываться до сути, понимая, что Эйден видит меня насквозь. «Безусловно» но уверен, что человека во мне это не устроит само по себе. Если бы я была толстенькой и прыщавой, не слышала я. Вряд ли бы вкусно пахло, сморщился он, усмехаясь. Я же говорил, что восхищаюсь тобой. Не устроила бы ты меня, никакой связи бы не было. Я не знаю, как это работает, но уверен, запал бы на тебя все равно». Он приблизился вплотную и, подняв ладонь, погладил Рона по голове. Просто люди сначала общаются и понимают, а вы, наоборот, сначала понимаете. Поэтому с нами надо дружить ближе, Айвори. Снова сбил он дыхание своей хищной усмешкой и притянул меня к себе за талию, шепнув на ухо. Готово? Я кивнула, и он перехватил меня за руку. А ты кормишь Рона в любом месте? Да, прижимала я к себе ребенка, следуя за Эйденом. Чувство, когда тебя ведет мужчина, было мне незнакомо. И я уже начала получать удовольствие от этого времени, не успев никуда выйти. «А все смотрят?» «Я прикрываюсь шарфом, никто не видит», — усмехнулась я. «Понятно. Чуть не передумал вести меня в люди?» «Был близок. Сжал он мою руку крепче, ступая на лестницу. Не могу представить, что на тебя будут пялиться. Не хочу этим делиться». Никто никогда на меня не пялился. Я прекрасно понимала, о чем он говорит. Не мог забыть клуб и то, что думал обо мне в те дни». А я не могла забыть свое решение продать тело. Хочу понять степень твоего отчаяния, когда ты решила отдаться за деньги. Не хочу об этом. Захотелось отнять руку и сжаться, но Эйден не выпустил, открыл двери и вывел на улицу. Хорошо не буду. Жара потихоньку спадала, остужая настой травяных запахов в саду. Мне вдруг захотелось позорно остаться тут и никуда не ехать. Я немного притормозила, шагая по дорожке, и Эйден обернулся. Если нам не понравится, всегда сможем вернуться. На это я вытянулась обескураженно и потопала за ним, стараясь не позволять больше себя видеть насквозь. Заведомо провально.